Глава тринадцатая, Эля. Месяц спустя. Москва встречает легким снегом и морозным воздухом, пощипывающим щеки, спускаясь с трапа самолета в аэропорту на родине, испытывая противоречивые чувства. Кутаясь в теплое пальто и понимая, я не знаю, что грядет. Мы с Демидом не обсуждали будущую жизнь, просто забрали Соню из больницы сначала в квартиру в Израиле, а потом врачи разрешили ей поехать домой». «Нас ждет долгое восстановление. Возможно, еще один курс лечения. Но дочка, дай бог, пойдет на поправку». Погружаемся в такси, и Демид занимает место рядом с водительским. А мы с няней и детьми устраиваемся позади на двух рядах кресел. Соня укутана в теплое одеяло. Она преимущественно дремлет и дома. Скорее всего, ляжет сразу в кровать. «Элечка, надо нам будет с Буси к педиатру сходить». Огорошивает меня няня, поправляя соску во рту ребенка, который устроился в детском кресле и болтает ногами. Странная фраза. Я быстро перевожу взгляд на Демида. Кажется, сквозь шум едущего автомобиля он ничего не заметил. Неудобно спросить у няни, что она имеет в виду, но наверняка она ошибается. У нас не может быть общих планов, потому что максимум, на что я могу рассчитывать, так это на то, что Демид позволит мне навещать Соню. А значит, я сейчас поеду в свою квартиру, а Громов повезет дочку домой. Туда, где я когда-то жила. Услуги няни я себе позволить не могу. Надо устроить малыша в ясле, потому что мама вряд ли продолжит смотреть за Димой. Уж очень ее это напрягает. Киваю Рите и смотрю в окно, давая понять, что на разговоры не настроена. Нервно тереблю пуговицу на пальто, прокручивая в голове планы на жизнь. Выдержать натиск маминых упреков, сцепить зубы, найти новую работу, иначе не на что будет жить. И да, сходить к педиатру. Громов настаивал, чтобы я сходила к врачу и выяснила причину своих обмороков и общего слабого состояния. Но я наотрез отказалась, ведь разве матерям есть дело до своего здоровья? Когда узнаю знакомый поворот, меня начинает трясти. Громов послал адрес таксисту заранее, а так бы я обязательно послушала, какой он назовет. Машина благополучно минует поворот на мою улицу и движется дальше. Неужели загород, где располагается дом Громова, место, где мы раньше жили вместе... Он так жесток, что привезет меня в тот дом? Тогда он еще хуже, чем я думала. Находиться в том месте, где ты жила несколько лет и откуда тебя выгнали с позором, как котенка, будет выше моих сил, уничтожит изнутри. Горло подступает комок, а руки холодеют. От захвативших меня эмоций становится не по себе. Раздражает, что он не предупредил. Вместе с тем няня была в курсе. Мы постоянно рядом. Неужели не мог сказать... Я перестаю трястись только тогда, когда мы въезжаем в элитный район новостроек. Уютные дворы, огороженные коваными заборами вместе с замком и шлагбаумом. Даже Сонечка оживляется, выглядывая в окно. Четырехэтажный кирпичный дом с красной крышей мигает в темноте яркими окнами. Вечереет так быстро, что только что было светло, а уже резко наступили сумерки. Что поделать, зима полноправно вступила в свои права. Всей нашей шумной компанией поднимаемся по лестнице, а когда Громов звонит в дверь, ставя на пол дочку, которую до этого нес на руках, сердце сжимается в груди. Неужели там Лора? Она исчезла так быстро, словно ее и не было. Но я не жду от этой жизни приятных сюрпризов. Однако дверь открывает свекр. Шарами в руках, с улыбкой на лице. Они яркими кляксами украшают все пространство большой гостиной. красные зеленое, розовые белые Аж в глазах рябит. «Я пойду устрою Димочку». Меж тем суетится няня, которая чувствует себя более чем прекрасно. Если Димит предложил ей постоянную работу после испытательного срока в Израиле, то хороший доход надолго ей обеспечен. Раз не о Диме, то о Соне будет заботиться. Она показала, что прекрасно справляется и с этой задачей. Неловко, но в холле, с сомнением передав ребенка няне, глядя, как она идет в указанном Дмитрием Генчем направлении. Комната в светлых тонах. Через дверь я вижу только белую кроватку и стеллажи. Хочу обратиться к Демиду, но теряясь да и он занят общением с отцом. «Дедушка!» Девочка искренне радуется ему и кидается ему в объятия, а он, обняв малышку, встречается со мной взглядами. Ожидая увидеть привычное осуждение, вижу совсем иной взгляд. Свекр смотрит с благодарностью, тепло, но я замечаю, как его глаза гаснут, а губы кривятся в подобии улыбки, потом он и вовсе прячет взгляд. Вся эта ситуация до да нельзя неловкая. Но только не для Демида. Как ни в чем не бывало, он везет чемоданы по комнатам, включает везде свет, создает оживление шум. «Эля, здравствуй! Давай помогу снять пальто. Вот тебе тапочки!» – предлагает свекор. «Совершенно обычные домашние действия, а я чувствую себя загнанной в угол. Злость набирает обороты. Демид мог бы и предупредить. Говорить со свекром после длительного бойкота с его стороны невероятно трудно, каждую фразу выдавливая из себя. Но преимущественно молчу, когда он расспрашивает, как долетели, не быстро ли ехал водитель такси, не было ли плохо Сони. О лечении мы, не сговариваясь, предпочитаем молчать. Хочется навсегда забыть о том времени. «Мам, я пойду в свою комнату?» Соня с улыбкой смотрит на меня. «А потом покажу тебе твою. Ты же будешь теперь жить с нами?» «Хорошо, малыш, но сначала пошли мыть руки». Веду ее ванную, отвлекая, не желая ее затрагивать тему моего житья здесь. Не удивляясь, огромным размером ванны в бело-голубых тонах. Везде в интерьере рыбки и ракушки. Везде очень уютно, хоть это и квартира, но далеко не маленькая. Пока мы умываемся вытираем руки, я слышу, как тихо переговариваются мужчины, а потом идут в кухню. Прячусь за заботу о детях максимально долго, общаясь с няней, ужинаю, когда меня отпускают, раздумывая, как поеду в ночь домой. На улице темень, время близится к полуночи, а Буся, выспавшаяся в самолете и такси, даже не думает спать. Няня ходит с ним по квартире и показывает шары, слышу смех и радостное гуление. Соня, может, еще и не спит, но ее насильно уложили в кровать, нагрузки ей противопоказаны. Лежит в своей теплой постельке и рассматривает красивое синее свечение на потолке в виде звездного неба. Среди хромированных поверхностей вытянутой кухни сижу, как на иголках, заставляя себя есть. Ковыряюсь вилкой в довольно-таки аппетитный на вид картошки с курицей, но кусок не лезет в горло. Тошнит. Демид входит в кухню в спортивных штанах и белой футболке, подходя к холодильнику и наливая себе ярко-желтого сока. Мне хочется вскочить и вытянуться по струнке, как солдату на плацу. Я корю себя за вернувшийся страх и напряжение в присутствии бывшего мужа. Тогда в Израиле наше нахождение вместе легко было объяснить, но сейчас все поменялось. Уже нет причин не быть здесь. Димит, набираясь смелости, задаю вопрос. Когда мы с Димой поедем домой? Проглатываю обвинение в том, что нас привезли сюда без предупреждения. Он опирается на холодильник плечом и изучает меня из-под лобья, крутя в руке пустой стакан. «Соне не нужны стрессы. Останетесь здесь, чтобы она пришла в себя после перелета. У меня накопилось много работы. Лучше будет, если рядом будет близкий человек. Рита согласилась остаться с нами и дальше». Меня устраивает ее работа. Его командный тон мгновенно выводит меня из себя. Когда ты это решил? Я считаю это очевидно. Для тебя, но не для меня. По крайней мере, я должна предупредить маму. У меня своя жизнь, Демид. Говорю твердо, но мне не нравится, как звучит эта фраза. Будто я бросаю Соню. Все постоянно утыкается в ее болезнь. Мне всегда нужно забывать о своих обидах, чтобы потворствовать желаниям Демида. Громов заметно напрягается, услышав последнюю фразу. Ему явно не нравятся мои слова. Но пусть он не думает, что я буду безропотно терпеть. Ты должен был меня предупредить. Он подходит к столу и опускает руки на него, наклоняясь ко мне. Предупреждаю теперь. Ты нам нужна. От сказанных слов мои глаза расширяются, и я удивленно смотрю на Демида. Он и просит. Говорит, что нуждается во мне. Сглотнув, утыкаюсь взглядом в полированную столешницу, теряя прежний запал. С обвиняющим Демидом я научилась обходиться, но что делать с тем новым Демидом, который смотрит на меня мягко и просит остаться? Демид, ты собираешься простить ее? Спрашивает отец, когда я звонил ему перед нашим прилетом домой и предупреждаю, что Эля с сыном временно остановится у нас. Нет, честно отвечаю ему, но за время, проведенное здесь, я понял, что она действительно любит Соню. Моей дочери нужна ее мать, папа. Я никогда не прощу Элю и не забуду того, что она сделала. Но если она захочет, то может и дальше видеться с Соней время от времени. А пока... Мы не знаем, наступила ли ремиссия. Рано судить, но если произойдет худшее, хочу, чтобы это время было самым счастливым в жизни Сони. Пусть будет в окружении семьи. А тебя я прошу не показывать своего отношения к Эле и быть с ней Ты же знаешь, дети все подмечают. «Я могу это сделать» вздыхает папа. «Я благодарен Эли за ее участие, но боюсь, как бы это не оказалось уловкой, чтобы вернуться к тебе. Этого не будет. Обещаю ему, но сам уже не верю в это. Я самому себе не верю в последнее время. Каждый раз, когда смотрю на Элю, говорю с ней, я словно переношусь в прошлое, где мы вместе. Чем больше я с ней общаюсь, тем чаще забываю о том, что ненавижу ее. Как можно поверить, что эта истощенная от горя девушка – который посвящает все свое время и силы моей больной дочери, забыв о своем собственном ребенке аферистка. Нельзя подделать эмоции настолько хорошо. Где-то да прокалываешься. Мимика, голос, даже взгляд могут выдать фальшь даже у самого лучшего актера. А в Элли нет ни капли актерского таланта. Чем больше времени мы проводим вместе, тем больше становятся мои сомнения относительно нашего прошлого. Я ведь и тогда не хотел верить в ее виновность, но тест ДНК и деньги, которые она давала Алику, убедили меня. Хоть я и не говорю об этом отцу, но про себя решаю, что обязательно найму частного детектива и поручу ему исследовать всю поднагодную Алика и Эли за последние два года. Мне нужно знать, не ошибся ли я в чем-то, потому что эта мысль не дает мне покоя. Как и мои чувства к бывшей жене, хоть я и пытаюсь глушить их изо всех сил. Дома нас встречает мой отец, и, если честно, я самого детства так сильно не скучал по нему, как за эти полтора месяца отсутствия. Из-за смерти матери я слишком рано повзрослел и давно не нуждался в том, чтобы кто-то нянчился со мной, но с тех пор, как я потерял Элю, а потом заболела Соня, отец стал для меня единственным ориентиром, не позволяя опуститься на дно. К сожалению, он довольно быстро уезжает, так как время близится к ночи, и предлагает подвести няню, оставляя меня наедине с Элей, потому что детей уже уложили». Готовлюсь к конфронтации, зная, что ей не понравится то, что я принял решение оставить их здесь, не спрашивая ее мнения, и так и происходит. Эля готова убить меня взглядом, однако на мои слова о том, что она нам нужна, девушка отвечает, хоть и сцепив зубы, согласием. «Это ради Сони, Димит, но впредь учитывай мое мнение и спрашивай, прежде чем решить за всех». Она права, я повел себя слишком деспотично. Тут же жалея о том, что вместо просьбы поставила и перед фактом – но поздно брать свои слова назад. «Я очень благодарен тебе. Все же говорю и значительно мягче. Знаю, что для тебя это непросто. Ты можешь выйти на работу, а Рита сможет приглядеть за обоими детьми. Но если честно, я бы предпочел, чтобы пока Соня окончательно не поправилась, ты оставалась дома. Все твои расходы я возьму на себя». «Я не нуждаюсь в благотворительности?» Оскорблено выпрямляется девушка. «Есть она перестала еще при моем появлении на кухне», напряженно застыв на стуле в одной позе. «Это неблаготворительность», вздыхаясь с раздражением, «можешь считать, что ты вторая няня». «Я не няня, я мать!» Резко поправляет меня Эля. «Это моя обязанность, заботиться о своих детях». «Я и не отрицаю этого, я просто пытаюсь делать, как лучше для Сони. Я не ищу способов унизить тебя, Эля». Она смотрит на меня серьезными и печальными глазами, а потом отрыве стыкивает. Я могу продлить свой отпуск, но платить мне ты не будешь. Достаточно того, что мы живем в твоем доме и едим твои продукты. Когда Соня поправится, мы с Димой переедем к маме. Я все еще надеюсь, что ты позволишь мне и дальше с ней видеться, потому что я действительно люблю ее, родная она мне или нет. Посмотрим. Говорю ей, потому что не хочу ничего обещать. Можешь устроиться в комнате, где няня уложила Диму. Если надо привезти дополнительные вещи из квартиры матери, то я отвезу тебя завтра после работы. «Спасибо. Если ты ничего больше не хочешь обсудить, я проведаю Сонечку и лягу. Это был долгий день». «Это все. Спокойной ночи, Эля. И тебе». Она встаёт со стула и начинает убирать за собой еду. Не могу спокойно смотреть на это, потому что с тех пор, как Соня начала становиться лучше, я немного расслабился, и физическая привлекательность Эли снова стала для меня очевидна. Достаточно мимолетного взгляда на ее бедра в этих облегающих джинсах, и я реагирую как подросток. «Черт, почему она носит такую тесную одежду?» И водолазка облегающая, что привлекает внимание к полной груди. После родов ее тело стало женственнее, хотя талия такая же тоненькая. Как она могла стать еще привлекательнее, если я всегда считал ее совершенством, в котором ничего не нужно менять? «Что с тобой?» Удивленно смотрит на меня Эля, и я понимаю, что пялись на нее, застыв как идиот с открытым ртом. «Ничего, я пойду тоже лягу». Ретируюсь, пока не опозорился и кляну себя, на чем свет стоит за неуместное желание. Эля не моя жена, и то, что мы снова живем вместе, ничего не значит. Как раньше уже не будет, и лучше бы мне почаще себе это повторять.